По-видимому, Ирожинский рано завел постоянные сношения с московской знатью. Ссылаясь на родственные связи с некоторыми из ее представителей, еще 14 апреля он приглашал их покинуть узурпатора. Этот призыв не остался без отклика. Несмотря на безнадежность официального ответа, скоро претендент увидел среди своих сообщников даже Ивана Годунова, Впрочем, еще недавно, без смущения, принявшего воеводство из рук первого Дмитрия. Замечалось разделение внутри семей. Отец оставался в Москве, сын переходил в Тушино. Имея таким образом опору в обоих лагерях, смелее смотрели в будущее, рассчитывали на лучший исход при всякой случайности. Пообедав вместе... Родные и друзья расставались, одни направлялись в Кремль, другие в соседнюю резиденцию вора. Но даже одни и те же лица переходили из одной столицы в другую и обратно, чтобы получить двойное жалование из обеих каз, А, кстати, сохранить поддержку и тут, и там ввиду темного будущего. В такие «перелеты», как их называли, попадали и поляки. Бальцер Хмелевский, например, назидательную Одиссею, которого нам недавно рассказали, среди войск второго Димитрия Дмитрия он принимал участие в осаде Москвы, потом с польским гарнизоном сидел в Кремле, осажденном москвитянами, затем, сражаясь в рядах москвитян, брал приступом этот самый Кремль, окончил тем, что был сослан в Сибирь в тот момент, когда собирался вернуться в Польшу. В этом отношении, однако, Рожинский был очень осторожен, вынужденный ходить на костылях, вследствие тяжелых ран, он обломал один из них о спину самого князя Адама Вишневецкого, когда последний, после обильной выпивки, неосторожно выказал чересчур беспокойное чистолюбие или буйный нрав. Почти два года Тушено было бойким перекрестком, где встречались все беспокойные умы, все искатели власти и удачи и все изменники. Приходилось принимать и кормить множество народу. Приближалась зима, временные жилища оказались неприспособленными. Подобно товарищам карелы в кромах казаки вырыли себе убежище под землею. К этому же способу сначала прибегли было. Поляки и москвитяне, но скоро нашли его неудобным. Мы знаем, что в самой Москве строили дворцы в несколько недель. Скоро в Тушине дома стали вырастать тысячами. На окрестные городки и деревни наложили повинность доставлять легко собирающиеся срубы для исп. Иной капитан получал три сруба и устраивался с полным удобством. Подземные логова превратились в погреба, их изобильно наполняли благодаря системе реквизиции, посредством которой нещадно эксплуатировали захваченные области. К тому же рядом с новой столицей вырос богатый посад, где, если верить Мархотскому, жили и держали лавки со всевозможными товарами 3000 поляков искусно задуманный и частью блестяще исполненный план Рожинского, подготовивший победу под Рахмановым, имел целью отрезать Москву и довести ее до голода. Однако блокада осталась неполной, Коломны не удалось захватить, и старая столица сохранила сношение с богатой Рязанской областью, откуда получала почти все необходимое. Впрочем, Скоро успехи претендента в других областях страны и рост самого Тушина изменили планы главного штаба мятежников и отодвинули на второй план вопрос о захвате Москвы. Возрастающее влияние новой столицы грозило затмить значение старой, и Шуйский в своем Кремле был, по-видимому, накануне низложения. Ввиду этого надвигавшегося бедствия Он покорился наконец необходимости и принял помощь, от которой до той поры с пренебрежением отказывался.